Глава 5. Что-то происходит. В 2182 году на Земле заработал первый матричный репликатор, позволявший на основе нанотехнологий воспроизводить молекулярные дубликаты любых веществ и предметов. Бриллианты, золото, одежду и продукты можно было с этих пор делать из любой материальной субстанции, хоть из воздуха, хоть из воды, хоть из грязи. Через 20 лет промышленность, за исключением строительной и монтажной, и сельское хозяйство утратили смысл и прекратили существование, как еще раньше, после перехода транспортных систем на антигравитационную тягу, умерли нефтяная и газовые виды промышленности. Человеческая цивилизация лишилась своего главного занятия – работы ради выживания и пропитания. Резко возросли потребности в искусстве, играх, театральных представлениях, образовании. Индустрия развлечений пережила невиданный бум, сокративший, как уже говорилось ранее, численность населения наименее развитых зон Земли. Хотя огромные промышленные и сельскохозяйственные пространства и превратились в леса и луга, экологическая чистота не компенсировала начавшуюся деградацию человечества, и лишь ценой неимоверных усилий правительству Земли и социальным институтом охраны здоровья удалось остановить безудержный рост виртуальных развлечений и распад главного социального института – семьи. Люди снова потянулись к работе в коллективах, находя себе занятия по душе, а также по оплате, и человечество ожило. Хотя о возврате оставшихся видов промышленности из космоса на Землю речь не шла. Земля к этому времени превратилась в скопление мегаполисов, окруженных зонами игр и парками развлечений, соединенных не наземными дорогами, а воздушными магистралями и сетью метро. Среди бескрайних лесов, полей и водных пространств стали появляться так называемые хилариты – башни удовольствий, вмещавшие все виды услуг, какие только мог себе позволить человек, в том числе наркообслуживание и программы сексуальных наслаждений. Человечество перешло на легальное предоставление желающим всего спектра удовольствий в зависимости от фантазии жаждущего, ибо только так могло проконтролировать опасные тенденции в развитии общества и реализацию его агрессивных потенций. Башни строились в самых живописных районах Земли, а также на других планетах, их количество постепенно росло. Желающих получать удовольствие, ничего не давая взамен, становилось все больше – не спасала ни ставшая более изощренные религии, ни законы, ограничивающие зомбирование и кретинизацию населения техногенными системами, ни полиция нравов, ни моральные принципы цивилизации, нарабатывающиеся веками. Человечество стало стремительно стареть, детей рождалось все меньше, ничто не могло изменить этот дисбаланс долгое время, пока появление наблюдателя в начале 24 века не встряхнуло людей и не заставило их задуматься над ситуацией. Как известно, большие потрясения сплачивают и заставляют думать и бороться, а тот факт, что человечество находится под чьим-то неусыпным надзором, действительно явился ударом. Правда... Позже это потрясение прошло, и люди снова занялись своими делами, предпочитая больше отдыхать, чем работать, и напрягаться ради каких-то открытий и наград. Но вот пришла весть о вторжении в Солнечную систему сферических зеркал, способных простреливать планеты насквозь и уничтожать сооружения людей, и человечество, взволнованное пугающими слухами о грядущем апокалипсисе, начало просыпаться от долгого эйфорического сна. «Хотя в массе своей и не помышляла о каком-либо сопротивлении, первыми, как всегда, приняли на себя удар, пока еще только психологический, защитная система человечества, аварийно-спасательная и пограничная службы. Причем удар этот был двойным». Со стороны наблюдателя, которому не понравилась идея человека уничтожить зеркала, и со стороны правительства Земли, которое мгновенно осознало опасность и истерически потребовало от спецслужб немедленной реакции. Как будто они никак не реагировали на вторжение и пассивно созерцали, как по солнечной системе мечутся чужие гости. Конечно, сектор контрразведки службы безопасности имел свою резиденцию – левое крыло здания Центра УАЗ, располагавшегося на берегу Оки, в сердце древнего Мещерского заповедника. Но руководитель контрразведки госпожа Юэмэй Синь редко бывала здесь, предпочитая встречаться со своими подчиненными в более спокойных и менее контролируемых местах. Самым излюбленным уголком работы и отдыха для нее был небольшой тихоокеанский остров Науру, один из немногих, где не были построены жилые комплексы и хилариты. Остров Науру представлял собой атолл в продольном сечении, имеющий форму гриба. Он почти весь зарос пальмами, скрывшими дикий лунный ландшафт, который образовался здесь три сотни лет назад из-за добычи фосфоритов, созданных залежами птичьего помета. Вокруг всего острова примерно в те же времена было проложено асфальтовое шоссе длиной около 20 километров, сохранившееся до сих пор. Купаться на Толе было можно, однако далеко заплывать не рекомендовалось. Остров омывался быстрым течением, и с одной его стороны могло затянуть на рифы, а с другой – унести в открытый океан. Население острова составляло всего 4000 человек, занимавшихся в большинстве своем, несмотря на цивилизованный образ жизни, рыбной ловлей, сбором жемчуга и добычей раковин моллюсков. Остальные работали в отелях, которых насчитывалось на острове с дюжину, и обслуживали туристов, изредка забредающих сюда в поисках экзотики и древней австралийской магии. Своего метро остров не имел, спецлинии сектора контрразведки не в счет, и добирались сюда по воздуху или на морских судах. Коттедж, принадлежащий Юэмэй-Синь, располагался на берегу океана, среди пальм и зарослей кустарника Буш. Естественно, он охранялся, хотя заметить со стороны это было невозможно, и коттедж с виду ничем не отличался от других строений острова. Внутри он имел оригинальную отделку в духе китайских традиций, хотя встроенное в него инженерно-техническое оборудование обеспечивало широкий диапазон интерьеров и позволяло изменять геометрию дома в зависимости от вкусов владельца. Гостей Юэ и Синь принимала в чайном зале коттеджа, где они могли расположиться на мягких ковриках или на подушках, обслуживаемые вицами в виде живых миниатюрных китаянок. Гостей было шестеро, и среди них оказались Кузьма Ромашин, Хасид, представленные к нему в качестве телохранителя, и Герман Алнис. Ошеломленные и обрадованные встречей, друзья начали выяснять причины вызова, но были вынуждены отложить разговор, попав в тишину и покой. Они уже не удивились, встретив у кабины метро трех других гостей Мэй Синь. Двух старших ромашиных, Филиппа и Игната, и комиссара службы безопасности Владилена Реброва. Их проводили до чайного зала, усадили на коврики, и хозяйка коттеджа пригласила всех поучаствовать в чайной церемонии, не уступавшей по торжественности и мироощущению японским традициям. Кузьма заметил необычную реакцию Германа на появление руководительницы контрразведки – Ксенопсихолог порозовел, глаза его заблестели и обменялся с Хасидом понимающим взглядом. Реакция Гера означала, что он увлечен. Мило поговорили об острове, о коралловых полипах, об экологии местных обычаях, выпили по чашке ароматнейшего чая, и Юй Мэй Синь начала совещание, ради которого пригласила сюда руководителей спецслужб, своего непосредственного начальника, Реброва и двух специалистов, волей судьбы, оказавшихся в гуще событий. Вице-китаянки собрали посуду и удалились, унося подносы с чайными приборами. Гости сели в кружок, поджав ноги лицом друг к другу, и в центре круга над полом возникла объемная модель Солнечной системы. Итак, джентльмены, вот что мы имеем. Из пальчика Юмей вырвался тонкий лучик света, уперся в пульсирующую алым светом движущуюся точку за орбитой Урана. Это второй сферозеркальный объект, названный по аналогии с первым футбольным мечом дьявола, который нацелен точно на Солнце. По нашим расчетам, он угрожает лишь двум сооружениям, располагающимся у него на пути. Его скорость такова, что через три недели он вонзится в Солнце. Лучик переместился на еще одну мерцающую точку между орбитами Нептуна и Урана. Это первый объект, названный «теннисным мечом дьявола», который нам удалось отклонить. Однако вектор его движения меняется, и специалисты склонны полагать, что он скоро развернется и снова направится к Тритону. Вывод. Мы столкнулись с целенаправленной акцией, смысл которой достаточно ясен. Наблюдатель узнал о наших планах уничтожения своих средств наблюдения и нанес «упреждающий удар». Но зачем он послал еще одну сферу зеркала? поинтересовался Игнат Ромашин. Для уничтожения потрясателя, если речь идет о ТФ и Миттере, хватило бы и первого меча. Этого мы не знаем, ответила Юе Майсинь. Возможно, цель второго меча проявится позже. Я надеюсь, что это будет не Земля. А что будет, если футбольный мяч врежется в Солнце? спросил вдруг Ребров. Все, не сговариваясь, Посмотрели на Кузьму. Тот невольно вздрогнул, смутился, взглядом спрашивая разрешение у деда, получил ответный понимающий взгляд и проговорил. «Если свойства мечей идентичны, сфера зеркала, воткнувшись в солнце, начнет сначала поглощать солнечную плазму, а потом извергать обратно. Я не знаю, что получится в результате столкновения потоков. Нужны расчеты». «Возможно, мяч переполнится, и на этом все закончится, но возможен и грандиозный взрыв». Гости Ю и Мэй Синь перевели взгляды на хозяйку. «В любом случае, — сказала она, — объект надо останавливать и одновременно работать над созданием ТФ-эмиттера нового поколения. Потрясатель, скорее всего, обречен. Ему нужна компактная, хотя и не менее мощная и безопасная для Солнечной системы замена». Китаянка посмотрела на Кузьму оценивающе. «Как продвигается работа по созданию Паньтау? «Чего?» — не понял Кузьма. Юэ Мэй Синь улыбнулась. «Паньтао в китайской мифологии — персик, дающий бессмертие. Предлагаю использовать этот термин в качестве названия операции и, собственно, ТФ-эмиттера. Не будем же мы наш проект называть по-старому «Потрясателем мироздания». Мужчины обменялись короткими взглядами, но никто не возразил». «Я закончил два цикла расчетов», — сказал Кузьма. «Однако решения пока не нашел. Для уничтожения зеркал требуется гиперволна с возбуждением солитонных кластеров, способных вызвать резонанс зеркал без сотрясения всей метрики Вселенной. Теоретически это возможно, и все же универсального решения, скорее всего, не существует». «Что вы хотите сказать? Каждое зеркало придется уничтожать индивидуально». «Это потребует слишком много времени и средств. Необходима одноразовая акция. Учтите, наблюдатель не стал бы вмешиваться и уничтожать потрясатель просто ради развлечения. Значит, угроза реальна, и потрясатель можно доделать». Кузьма опустил голову, пробормотал. «Я учту». «Постарайтесь решить проблему побыстрее. Время не ждет». Юй Мэй Синь посмотрела на пошевелившегося директора УАЗ. Тот проворчал. «Боюсь, у нас меньше времени, чем мы думаем. В правительстве активизировались те, кто хочет забраться на вершины власти, используя любую возможность». «Ты имеешь в виду Мехти?» — понимающе кивнул Игнат. «Министр безопасности давно ведет политику дестабилизации властных структур». «А если он вдруг начал громче всех кричать, что мы не справляемся с работой, а потрясатель опасен и его надо немедленно уничтожить, значит, наблюдатель начал действовать и в социальной сфере?» «К чему ты клонишь?» «К тому, что у наблюдателя в системе есть агентура», ответила за Филиппа Синь. «и ее надо искать и обезвреживать». Игнат скептически сморщился. «Попробуй обезвреть Артура Мехти». «Доберемся и до него» возразила начальница контрразведки. «Мы недаром едим свой хлеб и кое-что имеем в досье на господина министра. Но нам нужны основания для более решительных действий, а эти основания можете дать только вы, Сянь Шэнь». Ю глянул глянула на Кузьму совсем не по-женски. «И вы, взгляд на Германа, потому что только от вас теперь зависит, как скоро мы получим сведения о миссии мантоптеров и расчеты по Паньтау». Герман хотел что-то сказать в ответ, но посмотрел на задумчиво мрачного Кузьму и передумал. Филипп Ромашин понял его чувства, едва заметно улыбнулся. «Они сделают все, что от них зависит, Тай-Тай, и даже больше» — сноска Тай-Тай, обращение к молодой женщине в Китае. «Я их знаю, хотя времени, конечно, мало. Меня почему-то особенно тревожит второй зеркальный мяч, футбольный. Уж больно он велик». «Почти равен Земле. Мне кажется, он решает иные задачи, нежели первой». «Знать бы, какие это задачи», — вздохнул Игнат, помолчал и повернулся к Реброву. «Что ты там намекал насчет Солнца?» «Просто поинтересовался, чем может закончиться рандеву меча с нашим светилом», — ответил комиссар. «А что?» «Возможно, оно и есть цель наблюдателя». «Солнце?» Почему бы и нет? А вдруг этот мячик его действительно взорвет ко всем чертям? Зачем это наблюдателю? Мы ему мешаем, где-то наступили на лапу в космосе. Вот он и решил разом покончить с цивилизацией. Не проще ли покончить с ней, уничтожив Землю? За Землей еще надо погоняться, тем более, что мы будем ее защищать. А Солнце вот оно, запускай в него мину и жди. Ты можешь исключить такой вариант?» Ребров хмыкнул, снова помолчал, привычно потеребил пальцами подбородок. «Не могу, но не вижу причин, по которым наблюдатель мог бы предъявить нам претензии. Раньше он действовал достаточно мягко. К тому же он должен понимать, что таким образом не остановит экспансию человечества, расширение контролируемой нами зоны галактики». «Вот почему так важно знать о намерениях Монтоптеров», — сказала Юэ Синь. Что заставило их пересечь пространство между рукавами галактической спирали? Какое важное сообщение они несли? Еще не доказано, что они его хотели передать нам. Зато доказано, что их гибель – результат столкновения корабля с зеркалом, точнее, с мертвяком. Ребров мельком посмотрел на Германа. Компьютер космолета запустить не удалось. К сожалению, основной массив его памяти уничтожен – Виновато ответил молодой ксенопсихолог. «Но я не оставляю надежды решить проблему через ментосканирование мантоптеров, если только мне разрешат эту операцию». Ребров кивнул, покосился на директора УАЗ. «Когда даль разведка планирует экспедицию в «Змееносец»?» «Старт перенесен на 29 марта. Если все сложится удачно, уже через 10 дней после старта они подойдут к шаровому скоплению с циркониевой звездой». А сколько им понадобится времени на поиски родины мантоптеров, одному богу известно. Помолчали. Затем Филипп Ромашин уперся кулаками в пол и встал. За ним поднялись остальные гости и хозяйка. Итак, судари мои, у нас три приоритетные задачи. Потрясатель, то бишь Паньтау, корабль мантоптеров с его дохлым инком и... солнце. Интуиция мне подсказывает, что последняя проблема... «Самое важное!» Он помедлил и процитировал. «Как сказал Сократ, например, если угодно, а солнце достаточно будет, по-моему, сказать, что оно самое яркое из всего, что движется вокруг Земли!» Сноска Платон Теетет. Он посмотрел на Кузьму. «Я еще раз советую тебе нанести визит Яну Лапаро и Керри Йосу. Они могут дать дельный совет». «Какой совет могут дать старики?» В полголоса заметил Кузьма. Филипп нахмурился. «Они, конечно, старики, но ведь мудрость не имеет возраста, в отличие от глупости. Слетай, поговори, возможно, получишь ключ к новым расчетам». Кузьма смешался под взглядами присутствующих, промямлил. «Хорошо, я у них побываю». Все потянулись к выходу. Юэмэ Синь смотрела им вслед до тех пор, пока все не вышли, и позвала. «Герман, я прошу вас задержаться». Выходившие последними Кузьма, Хасид и Герман переглянулись, Герман сделал им ручкой, и дверь за ним закрылась. «Как ты думаешь?» — спросил Кузьма-безопасника, когда они были уже в кабине метро. «Зачем она его оставила?» «Чтобы дать какие-нибудь инструкции, естественно. Но ведь уже все обговорено. Это тебе так кажется. Ты не безопасник и многого не улавливаешь. Может быть, она предложит ему работать на контрразведку?» Кузьма хмыкнул. Герка никогда не согласится. «Если только не влюбился». Они оценивающе посмотрели друг на друга. «Ты думаешь?» «Я вижу. Сколько же ей лет? Ведь явно не двадцать и даже не двадцать пять. В такие годы не становится руководителем спецслужбы. Какое это имеет значение? Она красивая и умная. Чего тебе еще надо?» «Мне ничего». Хасид засмеялся, улыбнулся и Кузьма, вспомнив о существовании Кати. «Знаешь, я вдруг подумал, что эти люди встревожились не зря. Я имею в виду отца и деда, вообще спецслужбы. Что-то происходит, но никто толком не знает, что именно». Хасид промолчал. Через несколько мгновений они были уже в другом уголке земли, выйдя из кабины метро в Исфахане, родном городе Хасида. Спустя пять дней после того, как теннисный мяч Дьявола прострелил Нептун насквозь, он сделал в Солнечной системе гигантскую петлю и вновь устремился к раненной планете, нацеливаясь на ее спутник Тритон. А на шестые сутки мяч начал фонтанировать газами, водородом, гелием, метаном, аммиаком, а затем и плотными струями пыли и сгустками твердых каменных пород. Это были те объемы атмосферы Нептуна и его ядра, которые провалились внутрь сферы зеркала при прохождении им недропланеты. Однако людей больше взбудоражил не этот факт, а маневр меча, который заставлял их снова решать проблему его уничтожения или отклонения от цели. Тревожным службам человечества опять надо было напрягаться, изыскивать средства для нейтрализации опасности и рассчитывать последствия столкновения теннисного мяча с тритоном, в частности и наблюдателя, до сих пор оставшегося анонимом земной цивилизации вообще. Между тем, футбольный мяч дьявола продолжал мчаться в прежнем направлении, не обращая внимания на возню вокруг себя космофлота Земли, ни на йоту не отклоняясь от избранной траектории, упирающейся в Солнце. Не приходилось сомневаться, что именно оно является целью полета, хотя ни один теоретик не мог пока точно сказать, что произойдет при столкновении гигантского зеркального шара с центральной звездой Солнечной системы. К моменту старта дальней звездной экспедиции 29 марта, целью которой по официальной версии была Синистра, Нью Змеиносца, звезда светимостью в 170 солнц, расстояние до которой равнялось 217 световым годам, футбольный мяч достиг орбиты Юпитера. Остановить его люди не пытались, таких возможностей человеческая цивилизация не имела. Экспедиция, направленная для изучения процессов, идущих в недрах цифеид и звезд-гигантов с нетермоядерным циклом в сторону созвездия Змееносца, стартовала точно в соответствии с планами дальразведки 29 марта 2399 года. В ее состав входили два корабля — «Стерегущий» и «Мехико» — класса «Независимый Абсолют» с дальностью хода до 1000 парсеков. Но мало кто знал, что это были модули нового типа, присоединение, дающие качественно иной уровень корабля, позволяющий ему преодолевать расстояние в 20 и более тысяч парсеков. Командовал экспедицией универсалист, доктор ксенопсихологии, директор Института внеземных культур Майори Бров, несмотря на почтенный возраст, активно работающий и способный решать любые проблемы. Под его начало была отдана группа исследователей в количестве 40 человек. Экипажи даль кораблей состояли из 7 человек каждый. Стерегущим командовал Лешик Стецковский, Мехико, Альвара Делавега. Оба они имели беседы с руководством службы безопасности и так же, как и Ребров, знали истинную подоплеку полета. Каждый космолет имел нейтридную оболочку и генераторы фазового возбуждения, создающие анизотропный слой вакуума, и, по мысли конструкторов, могли не бояться звездных катаклизмов. Кроме того, корабли, по сути, представляли собой генераторы струнного хода и в любой момент могли унести свои 100 тонные тела из опасного района космоса. Выглядели они изящными, стремительными птицами, похожими на пикирующего сокола и, в отличие от космических машин недавнего прошлого, не производили впечатления всеподавляющей мощи и монолитности. И тем не менее, эти корабли были энергетически намного мощнее и защищеннее, могли выполнять множество несвязанных с транспортной переброской функций и были практически независимы от внешних условий. Их старт состоялся в 10 часов по среднесолнечному времени с космодрома на Ганимеде, спутники Юпитера, и особого ажиотажа среди обитателей Солнечной системы не вызвал. К звездным экспедициям, которые запускались чуть ли не ежемесячно, давно все привыкли. Оба корабля плавно пошли вверх в черное небо Ганимеда. Юпитер находился с другой стороны планеты и виден не был окутались слоем бледного золотистого пламени и исчезли. Их путь в бездну пространства, отделявшую солнце и звездный рукав Ориона от шарого скопления М-19, начался.